Ты ли это, голубчик мой, сколько зим сколько лет! Б батюшки! Миша, друг детства! Откуда, откуда ты взялся? Спросно, спросно. Приятели троекратно облобызались и устремили друг на друга глаза, полные слез. Оба были приятно ошеломлены. Милый мой, вот я женат, а! Вот сюрприз! Ну ты погляди же на меня хорошенько! Такой же красавец, как и был, такой же душонок и щеголь. Ох ты, хуйди! Ну что ж ты, богат? Женат? Я уже женат, как видишь. Это вот моя жена Луиза, урожденная Ванценбах. лютеранка. А это сын мой Нафанаил, ученик третьего класса. Это Нафаня, друг моего детства. В гимназии вместе учились. В гимназии вместе учились. Помнишь, как тебя дразнили, а? Тебя дразнили Геростратом за то, что ты казенную книжку папиросой прожёг, А меня Эфиальтом за то, что я ябедничать любил. С детьми были! А. Не бойся, Напарни, не бойся, подойди к нему поближе. Ну, подойди поближе. О, о, о. А это моя жена, урожденная в Ансенбах, ветеранка. Нафанаил немного подумал и спрятался за спину отца. Ну, как живешь, друг? Служишь где? Дослужился. Служу, милый мой. Калерским асессором уже второй год. И Станислава имею. Жал, не плохой. Ну да бог с ним. Жена уроки музыки дает. Я портсигары приватные из дерева делаю. Отличные подсигары. По рублю за штуку продаю. Если кто берет 10 штук и более того, понимаешь, уступка. Пробавляем кое как. Служил, знаешь, в департаменте. А теперь сюда переведен. Стал начальником по тому же ведомству. Здесь буду служить.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 Вдруг, можно сказать, детство, и вдруг вышли в такие вельможесы. Ну, Полна! Ну, для чего этот тон? Мы же с тобой, друзья, детство. И к чему тут это чинопочитание? По -по -по -по Помилуйте, что вы с милостивые внимания вашего превосходительства вроде как бы живительной влаги. Это вот. Ваше превосходительство, сын мой, Нафанаил, э, жена Луиза, лютеранка, э, некоторым образом. Э, э. Толстый хотел было возразить что-то, но на лице у Тонкого было написано столько благоговения, сладости и почтительной кислоты, что тайного советника стошнило. Он отвернулся от Тонкого и подал ему на прощание руку. Тонкой пожал три пальца, поклонился всем туловищем и захихикал. Жена улыбнулась, Нафанаил шаркнул ногой и уронил фуражку. Все трое были приятно ошеломлены.